Глава девятая Сейчас он семечки не лузгал и не старался походить манерами и походкой на Блатного, и клетчатых брюк на нем не было. Но те же сапоги, тот же черный пиджак и те же самые волосы, которые запомнились Зыкову во время бездарной попытки задержать профессора Фрома. Что он здесь делает? Не боится попасться? Ведь его видели, однажды могут опознать. Могли и у нас в милиции сделать рисунок, Портрет для опознания и раздать постовым, патрулям, дворникам. Мужчина протолкался через толпу людей на рынке и свернул под навес, под которым с раннего утра продавали молоко, сметану и масло те, кто сумел сберечь скотину. Сейчас уже под навесом было пусто, только две старушки торговали калеными семечками. Зыков хорошо видел мужчину, который стоял, положив руки на прилавок, барабаня пальцами по доскам и крутил головой из стороны в сторону. «Значит, ждет кого-то», — понял Алексей. Он приблизился еще к незнакомцу и встал за дородной женщиной с козьей безрукавкой в руках. А вот и второй. Сунув какую-то денежку старухе и получив от нее кулек с семечками, к мужчине в черном пиджаке подошел худой, как дистрофик парень со шрамом на шее пониже уха. Он облокотился одной рукой о прилавок и стал лузгать семечки, плюя себе под ноги шелуху. Одновременно он умудрялся разговаривать. О чем они говорили, Зыков понять не мог. По губам он читать не умел, да и не смог бы что-то прочитать по губам человека, который умел и семечки грызть и разговаривать. Какая уж тут артикуляция. Бойко появился в нескольких шагах от прилавка. Рядом с ним были два оперативника. У ворот остановился и заглушил мотор тот самый мотоциклист, который подвозил Зыкова к месту падения машины. «Ого!» Уголовник, не переставая грызть семечки, сунул руку под вельветовую куртку и достал оттуда что-то завернутое в полотенце. То, что это уголовник, Зыков догадался сразу, даже не видя наколок на руках худого. Он больше приглядывался к тому, что он передал этому типу в черном пиджаке. Знакомые очертания в свертке. Черт, да он же ему пистолет передал. Ага, а вот и оплата. Мужчина сунул уголовнику несколько свернутых купюр. Сделка состоялась. Уголовник одним движением наклонился и исчез под прилавком. Секунда, и его голова мелькнула уже за спинами торговок метрах в двадцати от места встречи. Мужчина в черном пиджаке сунул сверток в карман, от чего тот раздулся. Через несколько шагов он остановился, оглянулся и, быстро развернув полотенце, сунул в карман пистолет. Теперь пиджак так заметно и сильно не оттопыривался. Полотенце он небрежно бросил под другой прилавок и пошел к выходу с рынка. Один из оперативников поднял полотенце, а Зыков пошел догонять неизвестного. Увидев, что Зыков пошел за мужчиной в пиджаке, Бойко сделал знак одному из оперативников, чтобы тот подстраховал Алексея. С двумя другими помощниками они двинулись за уголовником. Интересная личность. Подбежавший сотрудник с биноклем в руках шепнул. — Ствол, товарищ капитан! Он ему пистолет продал! Около административного здания и склада красовалась груда мусора, которую не могли убрать вот уже несколько дней. Там, за этой грудой, в заборе имелись две доски, которые держались каждая на одном верхнем гвозде. Этим лазом пользовались пацаны, когда им не хотелось огибать весь двор. Но ну и карманники, после того, как подрезали у кого-то кошелек или сумку, часто сокращали путь через этот лаз. Уголовнику воспользоваться этим путем не дали. Его взяли у двери подсобного помещения. Схватив за руки цепкими пальцами, ему сразу завернули руки за спину, втолкнули в эту дверь и протащили по коридору, зажав задержанному рот, потому что опытный тип попытался сразу привлечь к себе внимание общественности беспределом милиции. Так, заткнулся и выслушал меня, сразу с места в карьер начал бойко. Саша Пинзяк, увидев перед собой двух офицеров в военной форме и еще двух в гражданской, насторожился. Это не милиция, не уголовка. Тут что-то другое. И он послушно замолчал, пытаясь сообразить, как себя вести, что на него будут вешать и как отбрыкиваться. Опыт у Пензика был. За свои 32 года он прошел много дорожек, и все они были шатки. Жизнь его учила другому, не тому, чему учат в школе. А все потому, что, оставшись без родителей в раннем возрасте, он неизбежно в первые годы советской власти угодил в среду беспризорников, а там надо было выживать, чтобы не умереть с голоду. Надо было научиться воровать, научиться вести себя в блатной среде и себя в обиду не давать и не нарываться на неприятности со старшими. Он вырос сообразительным, шустрым, удачно миновал несколько поножовщин во время криминального передела, где и заработал этот шрам. Вообще-то ему намеревались перерезать горло, но и здесь он сумел вывернуться. Саша Пинзяк всегда выворачивался, потому и жив был до сих пор и периодически сытно ел и сладко спал. Правда, двух сроков ему не удалось избежать, но жить можно везде, если умеючи. А Пинзяк жить умел. А вот и сейчас он соображал, как вывернуться. Понимал, нутром своим воровским чувствовал, что попал он в чужое поле на чужие огурцы. И не до него тут, не интересен он этим людям. Просто почему-то оказался в ненужное время, в ненужном месте и угодил им под руку. Ну, как говорится, как вошел, так и выйди. И Пинзяк решил выходить. И он замолчал и стал слушать. «Значит так, фраерок». Бойко уселся на край стола. «Слушай, мотай на ус. Мы из НКВД. Ты попал в поле зрения военной контрразведки СМЕРШ. Слыхал, что это за органы?» «Кто ж не слыхал?» Сглотнув, ответил Саша. «Смерть шпионом, значит?» «Молодец. Понимаешь, что контора серьезная. Под Москвой ходит, под первыми лицами государства». Ты для них как семечко и шелухи не останется, сплюнут и не заметят. А оно тебе надо? Думаю, что у тебя своя дорога в этой жизни, и ты на чужую тропу шагнул случайно. А знал бы, то за километр обошел бы, так ведь? Мне это ни к чему, согласился Пензяк. Ко мне какие вопросы, начальник? Я родину не продавал. Надеюсь на это. Как тебя зовут? По паспорту как? И как в вашей блатной среде кличут? Саша Пензяк? В здешней уголовке знают только нет на меня ничего, а по паспорту я Александр Егорович Суханов, 1911 года рождения. «Ты, Саша, ввязался в нехорошее дело. Кому ты на рынке под навесом молочным только что ствол продал? Имею в виду, я не спрашиваю, где ты его взял, да при каких обстоятельствах. Очень сомневаюсь, что ствол чистый, но и это сейчас не важно. Кто покупатель?» «Слышь, начальник, ты рангом, я так понимаю, повыше уголовки будешь? Давай договоримся. Я тебе весь расклад, а ты меня уголовки сдаёшь по минимуму. Так, на пару лет общего режима пойдёт? Ствол чистый, зуб даю, меня на мокрухе не поймаешь». «Договорились. Колись теперь». «Значит так, этот Бубновый ко мне подошёл два дня назад. Видел кое-что на рынке, о чего я рассказывать не буду». Просек он, кто я такой и какой масти, подошел и листиками передо мной зашуршал. Говорит, не обижу, за помощь отблагодарю. Пачку мне сует и говорит, что аванс это, а заработаю еще в три раза больше и еще столько же лично мне. Мне это глаза-то замутило. Кинуть я его решил, понял же, что фраер не нашего огорода. Мы эти деньги в первую же ночь спустили, а утром я вспомнил, и жалко мне стало такой фарт упускать. Он просил хату чистую, на которую головка глаз не положила. Переждать ему надо было там. А потом хотел, чтобы мы его втихую из города с грузом вывели. Ну и ствол попросил достать. «Ствол ты ему сегодня сделал. Что за груз?» «Он не сказал, да и мне это до фонтана. Мы его все равно бы не выпустили из города». «Что, пришили бы?» — спросил один из оперативников. «Нет, начальник!» — криво усмехнулся пензяк, и от этого шрам на его шее натянулся и покраснел. «На мне крови нет и не будет. Раздели бы и в исподнем в вагон товарный положили бы. Потом бы его через сутки на товарной станции нашли. Там бы ментура разбиралась с ним. Он же все равно про нас ничего никому бы не рассказал. Нет за ним никого, так чего я буду пупок рвать?» — Но это ты правильно решил, Александр Егорович, — согласился Бойко. — Повезло тебе, что у вас до расчётов не дошло. А то бы ты в кальсонах ехал сейчас в Абхазию, может, и по частям бы, в разных вагонах. Повезло тебе, что мы вмешались. Ладно, поедешь в милицию, проствол пой что хочешь, всё равно проверят, как только его возьмут. Если что ещё вспомнишь, детали какие, людей, может, тех, кто с этим покупателем был или кого он упоминал, Завтра утром увидимся, и еще, может, чего расскажешь. Пиджак шел спокойно, это Зыков оценил. Не оглядывался, не крутил головой, руку не держал в кармане, в который положил пистолет. А вот Алексей, конечно, нервничал. Свежо в памяти было задержание, когда они упустили и профессора, и этого вот человека. Прикрывал их встречу кто-то, помогли скрыться. Сейчас может все повториться. Пиджак прошел почти квартал по улице, а потом, открыв калитку, вошел во двор за дощатый забор. Калитку он за собой прикрыл плотно, и Зыкову оставалось только либо зайти во двор и сыграть роль человека, который ошибся адресом, а искал мастерскую по ремонту мотоциклов, либо просто обойти вокруг и посмотреть, что за двор, что за деревянное строение, и есть ли еще один вход, в данном случае выход. О мотоцикле он вспомнил, как выяснилось, не зря. Видать, где-то в глубинах подсознания чувствовал Алексей подвох. И за то, что в калитку следом не стал заходить, он тоже себя потом хвалил. Дойдя до угла и свернув в другой переулок, Алексей услышал, как где-то рядом завелся мотор мотоцикла. Лишь мгновение понадобилось, чтобы понять, что мотоцикл совсем рядом, за стенами сарая. И вот распахнулась массивная створка, и на улицу выехал мотоциклист. Зыков сразу узнал в нем того человека в черном пиджаке. Чувство злости и отчаяния захлестнули Алексея, он выхватил пистолет и прицелился. Люди, машины, все это мелькало, а мушка плясала на спине мотоциклиста, который удалялся. Знакомый рокот почти оглушил. Алексей отшатнулся и тут же узнал того самого бойца в кожаной летной куртке на большом трофейном мотоцикле. Кивнув Зыкову, чтобы садился, мотоциклист прибавил газу и рванул с места. Мощный двигатель заурчал, заревел, и тяжелая двухколесная машина понеслась по дороге. Боец умело обходил попутные машины, разъезжался со встречными, он прибавлял скорость, когда дорога становилась свободнее. Больше всего досаждали пешеходы, отвыкшие от дорожного движения и нормальных современных улиц среди этих развалин. Вскоре Зыков увидел впереди мотоцикл и черный пиджак. — Вон он! — крикнул лейтенант. — Мотоцикл без коляски! Город кончился совсем неожиданно. Просто сразу начались частные дома, а потом развалины, пустыри, трава, камни. Здесь асфальта не было совсем, и мотоциклист впереди сначала сбавил скорость, но, увидев, что сзади показался другой мотоцикл, мужчина заподозрил неладное и прибавил ходу. Теперь он подпрыгивал, часто приподнимаясь над сиденьем, удерживаясь лишь на ногах. Мощная машина, на которой ехал Зыков, приближалась, рыча все громче. Обхватив бойца поперек туловища рукой и прижавшись к нему грудью, Алексей вытащил пистолет и дважды выстрелил в воздух. Ему показалось, что из-за мощного мотоцикла выстрелов никто не расслышит. Но мужчина впереди расслышал. Он оглянулся, попытался прибавить скорость, но когда понял, что по прямой не уйти, резко свернул на повороте влево. Каким-то чудом он удержался в седле мотоцикла, его машину занесло, протащило юзом пару метров, он завилял, но все же выправился и снова понесся вперед, но только уже по проселку с рытвенными, камнями и большими лужами. Преследователи тоже повернули, но только плавнее, потеряв скорость и мгновенно отстав, но боец быстро сократил расстояние, добавив газу. Ехать становилось все труднее и труднее, проселок исчез совсем, Дорога потянулась вверх, потом снова пошла по ровной поверхности. Мотоциклы незаметно поднялись на небольшое взгорье, где дорог не было вообще никогда. «Буду стрелять!» — крикнул Алексей бойцу за рулем мотоцикла. Тот кивнул и выехал правее на траву, полагая, что там ровнее, и рука с пистолетом старшего лейтенанта не будет так прыгать. Азыков прекрасно понимал, что целиться в таком положении — дело бестолковое. При стрельбе на бегу, в движении, в транспорте, вообще в движении целиться нельзя. Тут используется другой способ. Когда Зыкову показывали этот способ и заставляли тренироваться, он не сразу понял, что от него требуется. Но потом оказалось, что принцип простой. Это принцип продолжения твоей руки, твоего пальца. Если ты стоишь в кабине лифта, тебе нужно нажать на кнопку этажа, ты же не целишься. Ты просто вытягиваешь руку с вытянутым пальцем, и независимо от того, на уровне головы у тебя рука или на уровне живота, ты легко и точно попадаешь пальцем в кнопку. Так следует и стрелять, как будто ты пальцем попадаешь в кнопку. Только она не в метре от тебя, а уже в двух метрах, потом в трех метрах. Ты учишься от живота попадать в то же место, куда сделал предыдущий выстрел, и так все увеличивая и увеличивая расстояние. Ты удлиняешь свою руку, привыкая точно тыкать пальцем в кнопку, как бы далеко она ни находилась. Зыков опустил руку с пистолетом вниз, настраиваясь на стрельбу. Сейчас оба мотоцикла ехали примерно с одинаковой скоростью. Эта гонка может продолжаться бесконечно или до тех пор, когда у одного из них закончится горючее, или когда кто-то из двух мотоциклистов не справится с управлением. Алексей рывком поднял руку, согнутую в локте, и выстрелил. Пуля прошла в нескольких сантиметрах левее от спины в черном пиджаке. И то только потому, что мотоцикл вильнул. Еще выстрел, и пуля срекошетила от переднего крыла мотоцикла. Диверсант занервничал или просто испугался. Он дернул руль вправо и тут же угодил колесом в кротовину или сурчину. Мотоцикл мгновенно взлетел задним бешено вращающимся колесом вверх и отлетел в сторону. Мотоциклист упал, перекатился и тут же вскочил, немного оглушенный и ошарашенный тем, что не пострадал. Зыков обрадовался, но тут такая же участь постигла и их мотоцикл. Предательская ямка, которую было не заметить на такой скорости, да в сухой траве. Тяжелый мотоцикл бросило в сторону, Алексей не удержался в седле и полетел на траву. Со страшным ревом мотоцикл упал и перевернулся на другой бок. Боец оказался зажатым тяжелой техникой. Он закричал, выгибаясь дугой. Алексей подскочил к мотоциклу и, поднатужившись, приподнял его. Боец выдернул ногу и стал кататься по земле. Стало понятно, что его ногу прижало к земле раскаленной выхлопной трубой. Поджав ногу под себя, мотоциклист замахал Зыкову, чтобы тот бежал дальше, делал свою работу. И Алексей бросился догонять диверсанта. Свернув за скалу, они побежали между редкими кривыми деревцами, Алексей несколько раз кричал, приказывая остановиться. Он понимал, что еще немного и догонит этого человека. Стрелять не хотелось. Не хотелось еще и потому, что раненого потом придется тащить назад на себе. Старый деревянный дом на каменном основании из неровного природного камня появился тоже неожиданно. Беглец даже как-то быстрее стал бежать, видимо, чувствуя, что его ждет помощь или у него появилась надежда скрыться. Зыков же, наоборот, был взбешен, он и думать не хотел о том, что упустит диверсанта еще раз. Сейчас ему никто не мог помешать, он готов снести на своем пути все преграды и чувствовал, что в состоянии сделать это. Стену проломить? Проломить? Перестрелять десяток бандитов? Да он их разнесет в клочья, всех в клочья, но этот тип больше не уйдет. Мужчина забежал за дом и исчез. Зыков бросился за ним, и тут же перед ним вырос мужчина, наставивший на него пистолет. Неизвестный не успел ничего приказать, он даже рта не раскрыл, как Зыков метнулся в сторону и одновременно с этим выстрелил. Противник упал на бок, зажимая бедро у самого паха. Зыков бросился в другую сторону и, почти не целясь, выстрелил в раненого еще раз, чтобы не оставлять боеспособного противника за спиной. Пуля угодила тому в грудь, и мужчина распростерся без движения на сухой траве. Движение в окне спереди и слева Алексей уловил боковым зрением и сразу пригнулся, бросившись в сторону. Два выстрела не достигли цели, а оперативник был уже в мертвой зоне. Алексей не успел даже подумать. Сработали рефлексы пехотного командира с передовой. Он подхватил с земли небольшой продолговатый камень размером с кулак и привычно гаркнул, как кричат своим товарищам во время штурма вражеских позиций. «Граната!» В доме на этот крик отреагировали правильно. По крайней мере, он их испугал, сколько их там ни было. Азыков, подскочив и поставив ногу на фундамент, сунул руку в окно и, не целясь, веером выпустил пять пуль в комнату. Он сразу бросился бежать дальше, огибая дом. На ходу лейтенант выбросил пустую обойму из пистолета и достал из кармана новую, но вставить ее в оружие он не успел. И еще один мужчина коренастого телосложения выскочил навстречу. В руках у него был немецкий автомат. Видимо, он не ждал нападения с этой стороны, а предполагал атаку на их убежище со стороны кустарника. И когда неизвестный в форме советского офицера вдруг появился слева от него, он круто развернулся. Но Алексей не дал ему возможности выстрелить. Он на бегу развернулся, ввинчиваясь между стволом автомата и телом противника. Удар, который Алексей должен был нанести рукояткой пустого пистолета противнику в висок, просвистел мимо. Диверсант в последний момент успел чуть пригнуться, и рука прошла мимо. Зато сам диверсант, все еще не выпуская автомата из рук, попытался ударить Зыкова ногой в живот. Алексей увидел это движение в самом начале и, выронив пустой пистолет, перехватил ногу противника и рванул ее вверх. Мужчина опрокинулся, роняя автомат. Ударившись спиной о землю, он сморщился, видимо, под спину ему попал камень, но тут же, собравшись силами, диверсант двумя ногами ударил вперед, целясь в колени оперативника. Зыков увернулся, но потерял равновесие и упал. Они покатились по траве, пытаясь пальцами добраться до горла друг друга. Алексей вовремя вспомнил о своей финке. После третьего поворота, когда сильный противник все же добрался до его горла, Он правой рукой выдернул финку из ножен и подставил к животу диверсанта. Лезвие вошло с хрустом, мужчина вскрикнул, и его пальцы ослабли. Зыков лбом ударил его в переносицу, выдернул нож и нанес еще один удар теперь уже в горло. Вскочив на колени, Зыков стал озираться по сторонам, не обращая внимания на смертельно раненого человека, который хрипел и изо рта, и горло которого хлестала булькая кровь. Найдя пистолет, он быстро вставил новую обойму в рукоятку и сунул его в карман. Потом он подобрал автомат своего противника, привычным движением отсоединил магазин, проверил, есть ли патроны и снова вставил его в оружие. Пиджак. Где пиджак? Он не мог убежать далеко. Некуда здесь бежать. Дальше только горы, на которые можно без снаряжения подняться метров на десять, а потом или упасть назад, или спускаться добровольно. «В доме он прячется, надеется, что меня убили», — мелькнула у Алексея мысль. «Раз бежал сюда, раз здесь охрана, которая на меня напала, значит, тут у них какая-то база. Сколько же их? Мы же одну банду уже перебили». Алексей осторожно обошел дом и увидел входную дверь. Три каменные ступени и наполовину открытая дверь. Стараясь наступать неслышно, Алексей поднялся по ступеням, Подошел к двери, еще раз огляделся вокруг, убеждаясь, что прятаться врагам здесь больше негде, и шагнул вперед. Ударив в дверь ногой так, что она резко распахнулась, он сунул ствол автомата внутрь, дал короткую очередь и сбежал сам. Что-то вроде прихожей, а дальше еще одна дверь тоже открыта. И снова удар ногой, снова ствол внутрь, не глядя автоматная очередь. Автомат замер в руках Алексея, значит, магазин пуст. Он рванул из кармана пистолет и ворвался в комнату. Мужчина в черном пиджаке стоял, вжавшись в стену в дальнем углу и таращился на старшего лейтенанта безумными глазами. Пистолет он держал в руке, но оружие будто плясало в его ладони. Злой, до состояния бешенства, Зыков выпятил челюсть и рявкнул на весь дом. «Бросай оружие!» И следом четырежды выстрелил в стену у самой головы мужчины. На голову диверсанту посыпались щепки, полетела пыль, в воздухе и в ушах стоял гул выстрелов, в ноздри лез кислый запах сгоревшего пороха. Мужчина выпустил из руки пистолет и, зажав голову руками, опустился на колени. Его трясло так, как будто он был болен болотной лихорадкой. Зыков подошел, сунул мужчине под нос ствол пистолета и заставил подняться. «Еще кто есть в доме? Сколько человек?» «Трое!» — прошептал пленник. «Трое было всего. Вы всех убили». «Ты следующий!» — снова рявкнул Зыков, но теперь прямо в лицо мужчине. «Нет!» — застонал тот, закрывая лицо руками. «Только не убивайте меня! Не убивайте!» «Нет!» — переспросил Зыков, обходя комнату и выглядывая в окно. «Что это за место? Почему оно охраняется?» «Это я его нашел для себя!» Этим людям я заплатил, чтобы охраняли. Они ничего не знали, думали, что я с этими. Никто больше про это место не знает». «Так, все интереснее и интереснее». Зыков обернулся к мужчине, пинком отшвырнул к стене его пистолет, отметив, что он его даже с предохранителя не снял. Стволом пистолета поднял руки мужчины в стороны и обыскал его. Ничего, кроме пачки советских денег, сигарет со спичками и паспорта он не нашел. «Лыков Петр Федорович? Это настоящее имя?» «Нет, это все поддельное. Нам все сделали, когда отправляли сюда. Я не виноват, я исполнитель, но я ничего не делал и никого не убивал. Меня послали, потому что я понимаю, в иконах. Я разбираюсь немного». «Ну-ка по порядку. Кто и когда вас сюда забросил?» «Нас не забросили. Нас просто привезли сюда, когда стало ясно, что Красная Армия готовит наступление и возьмет город». Тут еще немцы были, когда нас под разными документами привезли и спрятали в подвалах, в пещерах. Мы потом выбирались и по одному, по двое собирались вместе. Раскрывали тайники с оружием, с документами, с одеждой. Сколько всего вас здесь человек? Я не знаю, меня не посвящали. Я знал только своего шефа и 12 человек боевой группы, которые должны были участвовать в силовых акциях, если возникнет необходимость. Цель! Я не знаю настоящей цели. Ее знает кто-то из главных, но я не знаю даже этого. Моя задача была найти иконы и определить их ценность. Я только подозреваю, поймите, я не знаю точно, я просто подозреваю, что есть главная цель, а иконы — это только... не главное. Мне кажется, их хотели бросить. Они нужны были для отвода глаз, чтобы обмануть вас, отвлечь от настоящей цели. А я задумал украсть их и сбежать. Они бы не нашли меня на освобожденной территории. Зачем были нужны снайперы? «Снайперы?» — Лыков уставился на Алексея, не понимая, о чем тот говорит. «Я не знаю про снайперов. Нет, была винтовка с оптическим прицелом, когда стреляли в монаха. Но я не знал, что были еще снайперы. Что они вообще были? У нас каждый знал только маленькую часть всей операции, только свою часть. Меня использовали как связного. У меня надежные документы, но кого и с кем я связывал, я не знаю». «Немец правда погиб в той машине?» «Какой немец? Простите?» Клаус Фром, мужчина в чёрном пальто и чёрной шляпе, который уехал на чёрной эмке, когда вы запрыгнули в кузов грузовика. Позже мы нашли эту машину сгоревшей, и в ней обгоревшие тело, приблизительно также одетое. А, нет, там было тело другого человека, но это не немец. У нас не было немцев, а этот, как вы его назвали, Клаус, мы его знали как Николая Николаевича. Он жив, а где находится, я не знаю. «Так, значит», — пробормотал Зыков, вдруг почувствовав, как он за сегодня устал. «Ладно. Где иконы?» «Здесь», — кивнул мужчина на большой облезлый сундук у стены. «Доставай, но только осторожнее. Они правда имеют большую ценность?» «Да, правда», — в голосе мужчины прозвучала тоска. «Шесть икон, четыре из них десятого века». Он подошел к сундуку, поднял крышку и стал осторожно вынимать из него иконы, тщательно завернутые в какие-то холсты, полотенца. Он вынимал и осторожно складывал на полу, а Алексей стоял у окна, посматривая на улицу. Не хватало еще, чтобы его застигли тут врасплох другие любители старины. Что-то не верится, что этот Лыков так легко обманул своих хозяев. А может, они этого и хотели? Пока мы им занимаемся, гоняемся за ним и иконами, они делают главное дело и смываются безнаказанными». Может, ему разрешили обмануть? Заставили так думать, а он и рад, Радёшенек. Алексей подходил к своей квартире в надежде умыться, сбросить сапоги и провалиться в глубокий сон. Ночь была безлунной, пасмурной, ещё вечером поднялся ветер. Лейтенант поднял воротник куртки и засунул руки поглубже в карманы. Поспать удастся часа четыре, но и этого сейчас хватит, когда еле держишься на ногах. Иконы найдены, и смерть старого монаха была не напрасной. Примерно понятно, что у старшего этой группы с неясной пока главной целью осталось всего три или четыре человека. Вся группа почти уничтожена. Где-то впереди в темноте негромко охнула женщина, и Зыков сразу остановился и достал пистолет. Темные улицы в такую ночь таят в себе любые опасности. В такие ночи только убийцам и диверсантам ходить. Если ты, конечно, не веришь еще в какую-нибудь нечисть. Плавно, без щелчка, отведя собачку затвора назад, Зыков двинулся вдоль стены дома на звук. Через несколько метров в свете керосиновой лампы, стоявшей на подоконнике квартиры первого этажа, он увидел сидевшую на лавке женщину, которая потирала ногу в районе колена. Присмотревшись, Алексей похолодел. Это была Нина Серегина. А ведь она сейчас должна была находиться в горах возле пещеры вместе с Игорем и наблюдать, «Неужели что-то случилось? Беда?» «Нина?» — окликнул он женщину и удивился, с какой скоростью женщина выхватила пистолет и навела его в темноте на неизвестного. «Тихо, тихо, это я, Алексей!» «Слава богу! Я уж думала, что не дождусь вас! Или еще хуже, что с вами что-то случилось, а я не знаю даже, к кому еще обратиться!» «Пойдемте ко мне», — предложил Зыков. «Я слышал ваш голос, вы вскрикнули, ушиблись, ногу подвернули». Да в темноте коленкая лавка ударилась, аж искры из глаз. Да не переживайте, у женщин все, как у кошек, заживает. Не это главное. Главное, что мы видели и слышали. Они что-то носят в грот, там, в скале. Я думала, что в темноте не дойду, дорогу не найду. Но Игорь настоял, чтобы я ушла к вам, а он остался наблюдать. Пойдемте. Алексей подал Нине руку, и она поднялась с лавки. Придерживая ее за локоть, он подвел женщину к двери, ведущей в подъезд. Открыл дверь и тут же услышал шум мотора. Он оглянулся и увидел, как из-за угла вылетела легковая машина и свернула к этому дому, к этому подъезду. Фары на миг слепили его и тут же раздались один за другим два выстрела. Каким-то шестым чувством Алексей ощутил опасность. Дело было даже не в фарах. Эта машина вполне могла оказаться машиной отдела Бойко, и он мог послать за Зыковым своего сотрудника. И прежде чем прозвучали выстрелы, лейтенант толкнул женщину внутрь подъезда и захлопнул за собой дверь. Он слышал, как пули пробили древесину двери, как откололись щепки. Он успел даже увидеть две пулевых пробоины в двери. Через них пробивался свет фар машины снаружи. Алексей, лежа на полу, разрядил обойму пистолета в дверь, рассчитывая, что пуля заденет кого-то из нападавших, повредит их машину, да и просто заставит их помедлить с нападением. На ходу меняя обойму, он подтолкнул Нину к лестнице и зашептал на ухо. «По лестнице вниз! Там бывшая дворницкая! Там не закрыто! Там просто грязный подвал и всякий хлам! И выход на улицу, о котором эти люди вряд ли знают! Беги!» Нина вскочила и, придерживаясь за перила и прихрамывая, бросилась вниз по ступеням. Зыков поспешил за ней. Потом обогнал, помог открыть дверь и снова закрыл ее за собой. Он слышал, как снаружи у подъезда снова стреляли, Потом, кажется, все же кто-то рискнул открыть дверь подъезда. Интересно, что они будут делать, когда поймут, что нас там нет? А сколько их? А знают ли они, где я живу, в какой квартире? Лучше бы знали, тогда они потеряют время, пытаясь найти меня там и убить. На ощупь Алексей пробрался через помещение бывшей Дворницкой и подошел к двери полуподвала. Хорошо, что он как-то днем еще в светлое время прошел здесь на всякий случай. Теперь это все пригодилось. Шесть ступенек вверх, и он приложил ухо к двери, потом медленно открыл ее наружу и высунул голову. Нина шла следом, стараясь не стонать от боли в ушибленной ноге. Все. Они оказались в приямке полуподвальной двери. Теперь нужно подняться наверх и добежать до ближайших развалин. Как долго эти люди намерены рисковать, ведь стрельба ночью слышна в городе далеко. Сюда все патрули сейчас сбегутся. «Хальт! Здесь они!» Раздался крик, и тут же не очень яркий луч фонарика ударил в глаза. «Ловушка!» — промелькнула в голове Алексея мысль. «Если остаться на месте, то ловушка. Если они захотели меня убить или убить Нину, то бандитам ничего не стоит бросить сюда гранату. Да хоть пять гранат. Чего им церемониться, им приказ выполнить и скрыться?» Эти мысли пронеслись в голове за долю секунды, и решение Алексей принял за это же время. Он вырвал из руки Нины ее пистолет и крикнул. «Я стреляю, а вы бегите в развалины!» Каким чудом Алексей успел выстрелить первым, неизвестно. Скорее всего, его противники вообще не думали, что кто-то будет стрелять. Они, возможно, рассчитывали, что эти двое опять спрячутся в подвале. Но Зыков, подтолкнув Нину к лестнице, вскинул оба пистолета и разрядил одновременно две обоймы в сторону врагов. Упал и разлетелся в дребезги фонарик. Кто-то закричал. Алексей прыгнул и боком выкатился из полуподвального помещения. Он успел вставить в свой пистолет новую обойму, когда в ответ со стороны бандитов прозвучали выстрелы. Две пули ударились в камни двора прямо перед его лицом, одна, кажется, прорвала рукав. Задела руку или нет, Зыков не понял, он вскочил и побежал за Ниной на ходу, опустошая еще одну обойму. «Все, остались только две», — напомнил он сам себе и упал возле развалин. Несколько выстрелов бандиты сделали в темноту, но пули прошли далеко. Когда Алексей по битому кирпичу и различному мусору забирался на остатки стен, бандиты сделали еще несколько выстрелов. Одна из пуль прошла так близко от щеки лейтенанта, что он почувствовал, как лицо обдуло горячим ветерком. Он опустился на корточки за кирпичной стеной и весь обратился вслух. Тишина. Снаружи тишина. Звука автомобильного мотора не слышно? Уехали? Бросили машину или я ее повредил, когда стрелял через дверь? Неважно. Главное сейчас не пропустить звука шагов. Если они захотят подобраться сюда незаметно, им это вряд ли удастся. Но новая перестрелка, когда стрелять будут несколько человек, да по вспышкам моих выстрелов обнаружат, тогда мне конец. Было бы хоть патронов побольше, а с двумя обоймами мне это на 30 секунд боя в таких условиях. Есть еще пистолет Нина, но где сама Нина? Патроны к этой игрушке у нее? Выстрелов больше не было». Алексей сидел, не шевелясь, около тридцати минут, вслушиваясь и вслушиваясь в ночную тишину. Потом раздались звуки автомобильных моторов, сразу с трех сторон, и то под ног голоса, выкрикивающие команды. «Свои!» Лучи света автомобильных фар лизнули стены развалин, и тогда Алексей увидел Нину. Она сидела напротив него всего в пяти шагах и держала в руке половинку кирпича. И держала так, что готова была бросить его, ударить им, А ведь она слышала его шаги, его дыхание. Могли у нее нервы не выдержать? Могли. Могла она его в темноте со страху огреть этим кирпичом? Запросто. Потом луч света скользнул и замер на лице Зыкова, и тогда женщина бросила кирпич, а потом спохватилась и зажала рот рукой. «О, Господи! Я же в вас чуть не бросила! Я чуть не умерла от страха, не зная, кто сидит напротив и молчит. Как притаился!» — У вас железные нервы, Нина, — улыбнулся лейтенант. — Вы не представляете, как я рад этому обстоятельству. А потом с улицы стали звать Зыкова, и он узнал голос Бойко. Выбравшись наружу и помогая выбраться Нине, Алексей спустился на улицу и увидел в свете автомобильных фар три тела. Он и Нина стояли сбоку от дома, и им было видно, что у машины, стоявшей недалеко от подъезда, лежат два тела и одно недалеко от входа в Дворницкую. Бойко с фонариком в руке стоял над крайним телом. Повернувшись к Алексею, он осветил его, потом опустил фонарик. «Кто из вас двоих в рубашке родился?» — спросил капитан. «Просто повезло, что они подъехали, когда мы вошли в подъезд. Им закрытая дверь помешала прицельно стрелять, а мне было все равно». «Ну да, видел я ту дверь», — кивнул Бойко. «Мне показалось, что в нее из пулемета стреляли. Как вы выскочили и до развалин умудрились добежать?» Они про дворницкую не знали, а я знал, и даже проверил ее недавно, ответил Зыков, и, подойдя вплотную к Бойко, сказал уже тише. Есть грот, за ним сейчас наблюдают. Туда что-то носят и прячут. Мне кажется, что произошло нечто, чего мы не знаем, и эти ребята готовятся уходить, выполнив свою задачу. Алексей коротко рассказал про учителя, про свою идею с карстовыми пещерами и как его идея оправдалась. Бойко слушал и молчал. «Значит, говоришь, раньше не носили, а теперь носят? Прячут что-то? Ты уверен, что это единственное место, что знаешь к нему все пути подхода и отхода? А может, они бактериологическое или химическое оружие там прячут?» «Ну ты придумал», — тихо засмеялся Зыков. «Они не принесли, они что-то хотят вывезти отсюда. А вот что, если икон мы их лишили?» «Ну-ка, пошли в машину, покажешь на карте». При свете фонарика они втроем рассматривали карту. Нина показала, как она шла туда и как сегодня возвращалась назад. Получался Карстовый район, и не маленький. Особенно если учесть, что по пещерам, связанным между собой, можно вообще уйти незаметно и далеко. Лыков или не знал, или соврал, что у старшего группы остались бойцы. Сегодняшняя попытка покушения на Зыкова показала, что силы еще есть. Хотя, может, это последние силы. Ночью в горы никто не пойдет. На рассвете можно перекрыть весь район. Но им не успеть собрать подразделение, не успеть поставить задачу и не успеть за остаток ночи выдвинуться, сориентироваться на местности. Может быть, путаница, и не дай бог, кто-то примет своих за бандитов. — Вот что, Василий, — решительно сказал Зыков. — Бери сутки на все дела, собирай подразделение, а завтра на рассвете выводи оцепление и устраивай карусель вокруг Карстового района. — А если завтра они уйдут? — с сомнением предположил Бойко. — Возьмут то, зачем пришли, и уйдут. А если это наши оперативные карты, схемы, мало ли что может вскрыться. А вот чтобы этого не произошло, я отправляюсь туда сейчас же. К рассвету буду на месте, а дальше будем действовать по обстоятельствам. — Я с тобой, — вдруг сказала Нина, впервые назвав Зыкова на «ты». Ну — Ну-ну, — запротестовал Бойко, — только этого не хватало. Давайте-ка вы гражданка Серегина... «А если снова придется идти за помощью? А если снова придется важные сведения нести? А я все уже знаю, я этот путь ночью прошла. Вам этого мало? Для вас это не доказательство, что я могу серьезно помочь вам?» Вместо ответа Зыков достал из кармана пистолет и протянул его Нине. Нина уснула. Зыков осторожно поправил брезент, которым она была накрыта, и подумал, что вот и пригодилась волшебная тёплая и лёгкая безрукавка альпиниста Горячего. Ноги гудели, но сейчас было не до этого. Игорь, сидевший рядом с биноклем, тихо рассказывал. «Они принесли три полных солдатских вещмешка. Судя по тому, как несли, как снимали, они были тяжёлыми. Если бы это было на фронте, я бы сказал, что боец готовится к длительному переходу или рейду в тыл противника» или предполагается атака с развитием наступления глубь обороны противника. Тогда у солдата в вещмешке был бы комплект боезапаса, сухой паёк на три дня, смена портянок, два комплекта индивидуальных пакетов, но всё как обычно. А теперь представь, что мы не на фронте, не на передовой, а в глубоком тылу, а цель у этих людей примерно такая же, и состав содержимого примерно такой же, о чём это может говорить? О том, что они готовятся уходить и берут с собой запас еды, патронов и гранат побольше на случай боестолкновения, ты на это намекаешь? На это. Они в тылу. Их самолет или катер на берегу не ждет. Они пешком будут уходить до какого-то места, а потом, когда мы здесь потеряем их след, пересядут на поезд, например. На товарнике знаешь, как далеко можно уехать? Хоть до Урала. А вот беда в том, что наши подразделения смогут развернуться вокруг этого района только к завтрашнему утру. — Наши действия, командир. — Ты охраняешь и защищаешь Нину. Она и так натерпелась и много чего потеряла. Пусть отдыхает. Пусть домой попадет и в госпитале пользу приносит людям. Дочка у нее в Саратове у бабушки. — А там... — Зыков кивнул на замаскированный грот. — Ты мне ничем не поможешь. Наоборот, только мешать будешь. Если что пойдет не так, они на оцепление нарвутся. А если наши не успеют оцепить район, значит, их другие возьмут по горячим следам. — Ты забыл, что я фронтовик, — хмуро возразил Игорь. — Не забыл, а помню, — зашипел на него Алексей. — Поэтому я тебе и доверяю Нину. Ты сможешь ее защитить, спасти, если что будет не так, потому что ты фронтовик. Они замолчали, наблюдая за окрестностями. Зыков смотрел вниз на склоны, не появится ли там человек, а Игорь почти не отрывал от глаз бинокль и рассматривал скалы, особенно вход в грот, который был так основательно замаскирован. Постепенно посветлело небо на востоке, тучи рассеялись, и поздние утренние звезды успели покрасоваться над горами. Солнце поднималось над большим Кавказским хребтом долго. На той стороне, на берегах Каспия, было уже солнечное тепло, а здесь еще царил предутренний влажный и зябкий полумрак. И вот неожиданно, как вспышка, как всплеск засветилась, заиграла лучами в феерическом ореоле и поползло, Поползло через горы на небо ярким шаром расплавленного золота солнца. «Идут!» — толкнул Зыков Учителя. Игорь опомнился. Залюбовался восходом и забыл, что надо наблюдать. «Да, солдат из меня выветривается, а вот Учитель уже, кажется, заполнил все мое естество. Проворонил врага». Он повернулся с биноклем в ту сторону, куда указал лейтенант. Снизу по склону поднимались четверо. Двое опять несли полные вещмешки. В середине процессии Зыков увидел Фромма. Тот был в своем неизменном черном пальто и в шляпе. Только, кажется, шляпа у него другая. Значит, там у машины он не пожалел своей шляпы, а теперь достал новую? И что, без шляпы вообще никак нельзя? — Этот в шляпе вчера был, — спросил Зыков. — Нет, не было. Вон тот коренастый с кривоватыми ногами был. Первый, который с мешком идет в солдатской пилотке, тот тоже был. «Получается, что это все его войска, хмыкнул Зыков. «Не густо. А мы ведь почти всех перебили. Значит так, Игорь, слушай и запоминай. Ты здесь с Ниной. Они войдут в грот, и я подбираюсь ближе, чтобы побольше увидеть. Если я на них нападу или они на меня, твоя задача — спасти Нину, а потом рассказать, что и как тут было. Запомни, не ввязываться». Если убьют и тебя, то вообще никто ничего не узнает. Кто и куда ушел, не узнают. Ты понимаешь, что в этой ситуации не геройствовать надо, а с умом распорядиться ситуацией? Понимаю, — хмуро отозвался учитель. Все, замерли и больше ни слова. Как только они снимут маскировку и войдут туда, я выдвигаюсь. Удачи тебе, учитель. Алексей отложил бинокль, когда увидел, что четверка скрылась в гроте. Подхватив автомат и не сводя глаз с пещеры, он стал пробираться между камнями ближе к цели. Игорь, прикусив от волнения губу, стал смотреть, иногда прикладывая к глазам бинокль. Чем там занимались эти люди, он не видел, зато он хорошо видел, как Зыков подходил все ближе и ближе. Потом лейтенант замер. Алексей смотрел на грот, и его подмывало подойти ближе и заглянуть в него. Он устал бороться с этим желанием и, возможно, рискнул бы, Но тут из грота вышли трое с вещмешками за плечами и быстро пошли на северо-запад между камнями. Вторым в середине цепочки шел человек в черном длинном пальто и шляпе. Четвертого не было. Что за чертовщина? Алексей не выдержал и побежал к гроту. Он все же заглянул внутрь и в утренних лучах солнца увидел человека, лежавшего на земле лицом вниз с нелепо подогнутой рукой. Ну, теперь ясно. Один лишний. Убрали свидетеля или чем-то делиться не захотели. Ну и черт с вами махнул Зыков рукой. Троих легче брать, чем четверых. Алексей догнал их примерно через полкилометра. Последний обернулся, увидел лейтенанта и сразу, не раздумывая, дал автоматную очередь. Алексей в прыжке тоже дал короткую очередь, а упав между камнями, перекатился и пополз влево. Он высунулся там, где появление его головы никто не ожидал. Его вообще никто не ждал. Трое спешили, почти убегали. И Зыков бросился в погоню с криками «Стой! Стрелять буду!» В ответ снова автоматная очередь. И тогда Алексей, старательно прицелившись, дал очередь по ногам того, кто шел первым. Он был самым открытым из всей троицы. Человек упал, попытался встать и снова упал. А двое развернулись и стали поливать очередями камни, за которыми спрятался Зыков. Он высунулся, дал очередь и бросился вправо, туда, где большие камни защитят его, даже дадут возможность бежать в полный рост. Он бежал и слышал какие-то крики. Диверсанты его не слышали и не видели. В кого они стреляют? Оцепление? Нет, рано еще, и оно будет дальше, но не сейчас. И тут до Алексея дошло, что он не видит в руках этих троих длинного свертка, обвязанного бечевкой. Ну, неважно. Он снова выскочил, готовясь стрелять, и увидел тело человека в длинном пальто и без шляпы. Шляпу катил ветер, а голова человека была в крови. И это была голова не Клауса Фромма. Это молодой человек, чернявый. Посмотрев вперед, Зыков увидел, как, прыгая с камня на камень, убегает человек. Один. Подняв автомат, Алексей выстрелил, и человек упал. Прежде чем бежать дальше, лейтенант все же перевернул тело. Нет, не Фромм. Просто в его пальто. Значит, сам Фром лежит сейчас в гроте с нелепо вывернутой рукой. Ни черта он не лежит. Он специально одел этого человека в свое пальто и шляпу. Он заставил нас всех привыкнуть, что именно он так ходит в пальто и шляпе. А он уже давно бежит в другую сторону и с тем свертком. Ах, черт! Возвращаться было поздно. Надо закончить с этой троицей. Один убит. Зыков пошел по камням, глядя по сторонам. Раненого с перебитыми ногами он нашел через пять минут. Диверсант стонал и пытался разорвать зубами индивидуальный пакет. Увидев Зыкова, он потянулся за автоматом, но лейтенант, подбежав, пнул оружие так, что оно отлетело за камни. Присев, Алексей помог разорвать пакет, бросил его диверсанту и побежал дальше. А второй тоже не убежит. Стреножил он его так, что теперь на себе тащить придется. Третий. Где третий? Третий лежал далеко внизу. Он пролетел метров двадцать, ударился о выступ скалы и еще летел метров десять до камней под стеной. «Если я в него и не попал, то он все равно разбился насмерть», — мелькнула узыкова мысль. «Ладно, хоть одного тащить, а не двух». И Алексей поспешил перевязать раненого. Пока тут потерял не очень много крови, тащить его будет легче. Игорь слышал стрельбу и не понимал, что происходит. «Наверное, Зыков преследует диверсантов». Глупо и обидно сидеть вот так без дела, когда там Алексея могут убить. Нина проснулась и схватила учителя за руку. Он вкратце объяснил ей, что происходит, и снова замолчал, прислушиваясь к коротким очередям. «Пока стреляют, значит, кто-то жив. А вот когда перестанут стрелять, будет совсем неясно, кто победил». И тут Нина схватила Игоря за руку и очень тихо, почти в самое ухо, обжигая дыханием, прошептала «Смотри!» Но теперь Игорь сам увидел немолодого человека, который нес на ремне продолговатый сверток. Он шел и периодически оглядывался на звуки стрельбы. И шел он как раз к тому месту, где сидели за камнями Игорь «А ведь Зыков молодец», — подумал вдруг с улыбкой учитель. «Ах, какой же он молодец! Молодчина просто! Я про него на уроках ребятам буду во время классного часа рассказывать». Протянув Нине ее пистолет, Игорь прижал палец к губам и пополз в сторону за камни. Нина кивнула и взвела курок. Когда мужчина пересек последнюю груду камней и спрыгнул на траву, перед ним, откуда ни возьмись, появилась молодая женщина в брезентовой куртке и резиновых сапожках. Она держала двумя руками пистолет и целилась в него. «Руки вверх! Я сказала, руки вверх!» «Дамочка, вы с ума сошли?» — улыбнулся профессор. «Вы что, нельзя так с оружием обращаться? Вы вообще где его нашли?» Он говорил, повернувшись чуть боком к женщине, чтобы она не видела, как его рука скользнет за ремень сзади. Но когда он выхватил пистолет, чья-то сильная рука сжала его кисть и вывернула ее, выбивая оружие. — Вам же сказали, — папаша произнес мужской незнакомый голос, — руки надо поднять. В ухо уперся холодный ствол его же пистолета. Руки профессора стали подниматься. В кабинете территориального отдела НКВД, кроме Зыкова и Бойко, сидел заместитель начальника управления СМЕРШ-армии и седовласый мужчина в очках с круглыми стеклами, которые он старательно и почти ежеминутно протирал мягкой тряпочкой. Допрос вести пришлось здесь, потому что штаб 255-й бригады вместе с подразделениями отправился к новому месту назначения. «Так как вас зовут на самом деле, Клаус Фром?» — спросил Зыков. И где настоящий профессор из Свердловского краеведческого музея?» Арестованный отвернулся и демонстративно стал смотреть в окно. Подполковник раскрыл на столе картонную папку и стал вынимать из нее лист за листом какие-то бумаги. «Не хотите отвечать?» «Ничего, пока можете помолчать. Но потом отвечать все же придется. Много за что отвечать, господин Фогель. Штандартенфюрер Фогель, не так ли?» Один из главных идеологов Анненербе, доктор истории, доктор филологии Берлинского университета. А ведь вы могли бы сделать великолепную карьеру ученого и заслужить признание научного мира, а вы занялись кровавыми розысками никому не нужных раритетов. Вам не понять этого, гордо вскинув голову, ответил немец. Это Бальмунг, меч Зигфрида, это величайшая реликвия нации. Бальмунг был выкован Велундом для Одина, сломан и перекован Регином. Этим мечом Зигфрид поразил дракона, искупался в его крови и стал неуязвимым. Этот меч, как символ духа Германии, укрепит дух его народа, и тогда никто на свете не сможет сломить Великий Рейх. Он был утерян еще во времена крестовых походов, но мы проследили путь священного меча и нашли его. Насколько я помню, в ваших сказаниях также указывается... Мужчина, протиравший круглые очки, водрузил их на нос и продолжил. Насколько я помню песни о Нибелунгах, а также вагнеровский цикл «Нотунг», если не ошибаюсь, то Зигфрид был уязвим. Он не заметил лист дерева, прилепившийся к нему под лопаткой. Единственное место, где его тело не коснулось кровь дракона. Туда его впоследствии поразили. Не так ли? Так вот, господин Фогель, ваша фанатическая вера и фюрера, и в ваши сказания, и в ваше особенное право править миром, Это и есть ваша уязвимая точка, ваша хелесова пята. Не находите повторения между древними эллинскими сказаниями и германскими? Вы повторяете чужие песни и чужие ошибки. — Вы можете насмехаться над безоружным, — снова гордо сказал немец. — А вы даже не подозреваете, насколько вы сейчас смешны, — рассмеялся русский профессор. — Этому мечу, который вам подсунули в Турции как древнюю реликвию, всего-то сто двадцать лет. Удивлены? «Не верите? А вы посмотрите вот на это клеймо под перекрестием. А потом посмотрите на эти вот клейма более поздних мечей. Я занимаюсь историей кузнечного дела в Причерноморье уже 40 лет. Меч выкован мастером Вахтангом Мелидзе по заказу одного коллекционера из Тифлиса. Тот продал свою коллекцию в Иран в 1885 году, а там она разошлась по разным рукам и так никогда и не была собрана снова». «Этого не может быть!» Прошептал Фогель, беря из рук профессора увеличительное стекло и склоняясь то над альбомом по истории оружия, то над рукоятью меча. А вообще-то этот меч носит еще одно название — «Проклятый меч». Говорят, что восемь из одиннадцати его хозяев умерли насильственной смертью. Так что символично, что и вам он не принес ни счастья, ни пользы, господин Фогель, а только один позор. Уведите его.